Глава 4 Тротти все еще довольно ясно представлял себе в уме те призрачные явления, которые он видел на колокольне. Звон колоколов также произвел на него настолько сильное впечатление, что он все еще не изгладился из его памяти. Он помнил как бы сквозь сон, что призраки то появлялись, то исчезали, и что одни сменялись другими, пока наконец. Их появилась такая масса, что он не в силах был отличить одних от других. Тротти сам не мог понять, каким образом он узнал, что с тех пор, как он был на колокольне, прошло уже много лет, но что много лет с тех пор прошло, в этом он был вполне убежден. И вот он в сопровождении духа Лили очутился снова в обществе простых смертных. Общество, в которое попал Тротти, состояло всего из двух людей — Но люди эти были такие полные краснощёки, что они смело могли бы поделиться своим румянцем по крайней мере еще с десятью людьми. Они сидели у камина, в котором пылал огонь, а между ними стоял маленький низенький стол, от которого пахло чаем и печеньями, Если в этой комнате чайный аромат и запах от печений не держался дольше, чем во всех обыкновенных комнатах, то надо полагать, что стол этот употреблялся очень недавно. Но так как чашки и блюдца были вымыты и стояли на своих местах, а вертел, на котором поджаривали хлеб, также висел в своем углу, растопырив свои четыре длинных пальцы и выставив их, как бы для примерки перчатки, то нет повода думать, чтобы люди, сидевшие у камина, только недавно кончили обедать. Нет таких признаков, за исключением разве тех, что кошка, гревшаяся у камина, чистила себе мордочку и весело мурлыкала. А толстые лица ее господ весело улыбались, и выражение этих лиц было такое довольное, какое часто замечается у людей после того, как они с аппетитом поели. Парочка, сидевшая у камина, очевидно, муж и жена, устроилась очень удобно. Муж сидел по одну сторону камина, а жена по другую. Таким образом, и он, и она в одинаковой степени пользовались теплом. Оба они то поглядывали на искры, падавшие вниз за решетку камина, то дремали, то просыпались, когда случалось, что какой-нибудь уголь, который был больше других, с шумом падал за решетку. Так что казалось, будто вместе с ним и огонь из камина желает выскочить, но который затем тотчас потухал. Что касается до огня в камине, то нечего было беспокоиться о том, что он потухнет. Огонь ясно горел и освещал не только ту маленькую комнату, в которой сидели муж и жена, не только стекла, находившиеся наверху двери и занавеси, прикрывавшие ее до половины, но горел также и в лавочке, помещавшейся рядом с этой комнатой. Это была маленькая ловчонка, но ловчонка, помещавшая в себе такую массу предметов, что трудно всех их перечислить. У этой лавки был такой же громадный желудок, как у любого кита. В ней можно было получить сыр, масло, дрова, мыло, копченое мясо, спички, сало, столовое пиво, консервы, бумажные змеи, канареечные семя, сырую ветчину, Мётлы, кремни, соль, винный уксус, сапожную ваксу, копченые сельди, письменные принадлежности, грибной соус, тесьму, хлеб, валаны, яйца и грифели для аспидных досок. Лавочка эта, словно сеть, захватывала к себе рыб всякого рода. Перечислить все мелкие товары, находившиеся в этой лавочке, нет возможности. Скажем только, что одни из них, как-то клубки с нитками, луковицы, пакеты, свечей, разделенные на фунты, сетки для корешков и щетки, были привешены к потолку и висели там наподобие редких фруктов. Тогда как на столах стояли различные банки, распространявшие сильный аромат, судя по которому тотчас можно было убедиться в том, что содержатель лавки не желал надувать своих покупателей, а мог тотчас предложить им те товары, которые обозначены были на двери лавки. Надпись, помещённая на двери, гласила, что содержатель этой лавки имеет привилегию торговать чаем, кофе, перцем, табаком для курения и нюхательным табаком. Тротти посмотрел сначала на те предметы, которые его больше всего интересовали, и которые он мог ясно различить при свете огня, падавшего из камина, и при свете двух закоптелых ламп, освещавших лавку. Но горевших так тускло, будто они от полнокровия совсем не могли дышать. А затем бросил взгляд на супругов, сидевших у камина. В толстой пожилой женщине ему не нетрудно было узнать свою старую знакомую, миссис уже тогда имевшую расположение к полноте, когда Тоби познакомился с ней и когда он находился у нее в долгу, хотя в очень маленьком долгу. Черты лица ее мужа были ему так же, как будто знакомы. Муж был еще толще жены. Подбородок этого человека был настолько жирен, что он был весь в складках, так что в него очень легко можно было бы положить палец, и он лежал бы там себе приспокойно, Глаза у него были такие сердитые, что казалось, будто они постоянно ссорились между собой. Лицо было такое толстое, что и глаза, и нос совершенно заплыли жиром, к тому же еще нос был постоянно заколочен. Шея у него была чрезвычайно короткая и толстая, а грудь тяжело поднималась. Видно было, что ему дышать было нелегко. Некрасивое лицо этого человека и его неуклюжая фигура должны были бы сразу навести Тротти на мысль, кого он видит перед собой. А между тем прошло довольно много времени, прежде чем он сообразил, что этот неуклюжий дурак, муж и компаньон миссис Чикенсталкер, никто иной, как бывший привратник сэра Джозефа Боулия, уже несколько лет тому назад женившийся на миссис Чикенсталкер. Союз этот заключен был уже давно. Тротти невольно вспомнил, как этот бывший превратник пропустил его к сэру Джозефу в тот знаменитый день, в который он признался более в том, что не заплатил миссис Чикенсталкер своего долгу. Он вспомнил также, какая масса упреков на него обрушилась за это. После тех важных перемен, которые Тротти пришлось увидеть за это короткое время, перемена, происшедшая в жизни миссис Чикенсталкер, не произвела на него решительно никакого впечатления. Но по странному свойству мыслей, переходящих непременно на сходные между собой события и предметы, Тротти, посмотрев на миссис Чикенсталкер, тотчас взглянул на стену лавки, за дверь. где мелом были обозначены долги покупателей. Его имени не красовалось на стене. Тротти прочел несколько фамилий, но все они были ему совершенно неизвестны. В сравнении с тем, сколько имён красовалось в прежнее время на этой стене, их было чрезвычайно мало. Видно было, что бывший привратник сэра Джозефа не любил продавать на книжку. а выдавал товар только на чистые деньги. Тротти до такой степени мучили мысли о его несчастной дочери, о том, что и молодость ее, и все надежды ее разбиты, что он был даже недоволен, когда увидел, что его имя вычеркнуто из списка должников, и что стало быть, он никому ничего не должен. «Какая сегодня вечером погода, Анна?» — спросил бывший привратник Джозефа Боулия, протягивая ноги и потирая их на таком протяжении, на каком ему позволяли это его короткие руки, в то время как на лице его ясно можно было прочесть. «Когда погода дурная, я могу сидеть себе здесь приспокойно, а когда погода хорошая, я также могу не двигаться с места, если мне не угодно встать». «Дует сильный ветер, и идёт какая-то изморось. Небо серое. Вероятно, снег пойдет. На улице и темно, и холодно», — ответила его жена. «Я очень рад, что у нас сегодня к ужину были сухари», — сказал бывший превратник тоном человека, отдыхающего после трудов. «Такой вечер как бы создан для того, чтобы есть сухари». недурно было бы нам поесть теперь еще сладких пирожков и блинов. Бывший привратник говорил об этих вкусных кушаньях с таким довольным видом, как будто он пересчитывал все добрые дела, которые он в свою жизнь совершил. Затем он снова потер свои толстые ноги, И согнув их немного, чтобы пододвинуть их поближе к камину и дать огню обогреть те места, которые еще не согреты, засмеялся таким смехом, будто его щекотали. Я вижу, что ты в очень хорошем расположении духа, мой милый Тугби, заметила его жена. Фамилия его была Тугби. На лавке, принадлежавшей прежде одной лишь сталкер, красовалась вывеска: «Фирма Тугби». «Бывшая чикен-сталкер?» «Нет», — ответил Тугби, — «нет, не в особенно хорошем расположении духа. Так себе. Я просто чувствую себя хорошо. Я доволен, что сухари были такие вкусные». При этом он снова засмеялся и смеялся до тех пор, пока он положительно посинел от смеха. Чтобы оттянуть кровь от лица, он принялся делать всевозможные и чрезвычайно смешные движения ногами. Но это нисколько не помогло. Он принял более приличный вид только после того, как миссис Тугби сильно похлопала его по спине и потрясла его таким образом, будто он был не человек, а громадная бутылка. «Помилуй, Господи, с нами крестная сила! Да что это за человек?» — воскликнула миссис Тугби в сильном испуге. «Что с ним такое делается?» Мистер Тугби вытер глаза и затем слабым голосом объявил, что все это происходит от того, что он чувствовал себя так хорошо. «Ну, в таком случае желаю тебе не чувствовать себя так хорошо, душа моя», — сказала миссис Тугби. «Когда ты начинаешь брыкаться и дрыгать ногами, я всегда страшно пугаюсь. Ты испугаешь меня еще когда-нибудь до смерти?» Мистер Тукби ответил, что он постарается ее никогда больше не пугать, хотя исполнить это обещание ему было нелегко, так как вследствие своей точности он страдал одышкой, которая с каждым днем усиливалась. А когда у него не хватало дыхания, он начинал дрыгать ногами. При этом лицо его страшно багровело, и он каждый раз рисковал умереть. «Ага, стало быть, на улице очень холодно и темно, дует сильный ветер и идёт какая-то изморось. Небо серое, и, вероятно, снег пойдет. Ведь ты, кажется, так сказала, моя дорогая». — спросил мистер Тугби, поглядывая на горевшие в камине дрова и возвращаясь снова к той теме, которая привела его в такое хорошее расположение духа. «Да, погода очень неприятная», — ответила его жена, покачивая головой. «Да-да», — сказал мистер Тугби, — «годы все равно, что христиане. Иные из них умирают легко, другие тяжело». Старый год кончается. Ему осталось жить только несколько дней, и с каким трудом он их доживает. Ну что же, тем лучше. Мне такая погода нравится. Вон там, кажется, покупатель моя дорогая. Дверь скрипнула, и прежде чем ее успели затворить, миссис Тугби встала с места и подошла к покупателю. «Что вам угодно?» — спросила миссис Тугби, входя в лавку. «О, простите, сэр, я не знала, что это вы». Господин, пред которым она извинилась, вошел в лавку в темном пальто и в шляпе, надетой на бекрень. Он держал руки в карманах и, усевшись верхом на пивную бочку, как бы в ответ на слова миссис Тугби, кивнул ей головой. «Однако у вас наверху дело плохо, миссис Тугби». — сказал господин в темном пальто. — Ваш жилец при смерти. — Как, наш чердачный житель? — спросил Тугби, также входя в лавку и принимая участие в разговоре. «Да, — Да-да, мистер Тугби, чердачный житель ваш скоро прикажет вам долго жить, — сказал господин. Ему уже недолго осталось жить на этой земле. Глядя попеременно то на Тугби, то на его жену, Господин в пальто постучал суставами пальцев по бочке, чтобы по звуку узнать, до каких пор она наполнена пивом, а затем принялся барабанить по пустой ее части. «Дас, мистер Тугби», — сказал снова господин в пальто, после того, как Тугби, онемевший от изумления, простоял пред ним молча в продолжении нескольких секунд. Да, чердачный житель оканчивает свое земное существование. В таком случае, сказал Тугби, обращаясь к жене, в таком случае его надо увести куда-нибудь, прежде чем он умрет. Я не думаю, чтобы вам удалось увести его теперь, сказал господин в пальто, покачивая головой. По моему мнению, это невозможно. Во всяком случае, «Я не беру на себя ответственности, если он на дороге умрет. Оставьте его лучше там, где он находится. Он все равно долго не проживет». «Вот это единственный предмет, по поводу которого у нас с женой возникают ссоры», сказал Тугби, с шумом бросая на прилавок весы, на которых он только что собирался свесить свой кулак. «Ну и что же? Чем все это кончится?» Он умрёт. И умрет где? У нас в доме. В таком случае скажи мне на милость, где, по твоему мнению, он должен был умереть? Спросила миссис Тугби. В рабочем доме, — ответил Тугби. Для чего же эти дома существуют, как не для этого? Нет, вовсе не для этого, — возразила миссис Тугби с большой энергией. Вовсе не для этого. «Не воображай, пожалуйста, что если я вышла за тебя замуж, то я позволю тебе выгнать его. Я этого не желаю и не позволю. Скорее я решусь на развод с тобой, скорее я решусь никогда не видеть твоей физиономии. Когда я была еще вдовой, и моя фамилия красовалась еще на вывеске этой лавки, мой дом, дом миссис Чикенсталкер, был известен как «Порядочный дом». И я пользовалась самой блестящей репутацией. Уже в то время Тугби я знала этого человека. Он был тогда очень красивый, порядочный, мужественный, и дельный молодой человек. Ее я также знала. Это была самая красивая, любезная, хорошая, идельная девушка, какую я когда-либо встречала». Отец ее был также чрезвычайно скромный, деятельный и сердечный человек, один из тех людей, каких редко можно встретить. Бедный старик взобрался как-то ночью во сне на колокольню и, свалившись с нее, убился до смерти. «Если я решусь вытолкнуть этого больного человека и его жену из моего дома, то пусть меня вытолкнут ангелы из Царства Небесного в случае, если я попаду туда». «В таком случае они поступят со мной совершенно справедливо». Старое круглое лицо ее, на котором когда-то виднелись ямочки, положительно пылало от волнения в то время, как она произносила эти слова. И когда она, отерев глаза платком с твёрдым выражением лица, тряхнула сначала головой, а затем платком по тому направлению, где стоял Тугби, как бы желая этим показать, что она сумеет постоять за того, За кого она желает. Тротти, видевший и слышавший все это, сказал: Да благословит ее Господь! Да благословит ее Господь. Затем он с замиранием сердца прислушался к тому, что они дальше говорили, так как он отлично понимал, что разговор касался также и его дочери. Если тукби полчаса тому назад чувствовал себя хорошо,. и находился в прекрасном расположении духа, то теперь наоборот. Он чувствовал себя, вероятно, очень скверно, потому что он сделался чрезвычайно серьезным и молчаливым и только от времени до времени поглядывал на жену. При этом он в тихомолку, незаметным образом вынул из кассы все вырученные за торговлю деньги и сунул их в карман. Быть может, он сделал это по рассеянности, а быть может, и из предусмотрительности, на всякий случай, непредвиденный им заранее. Господин на бочке, по профессии врач, и врач, лечивший по преимуществу бедных, по-видимому, привык к разногласию между Тугби и его женой. Он, не обращая никакого внимания на их ссору, сидел себе на бочке и посвистывал, а затем занялся тем, что открыл у бочки кран, и смотрел, как из него начало капать пиво. Когда миссис Тукби замолчала, он поднял голову и, обратившись к ней, сказал. «Эта женщина до сих пор замечательно привлекательная. Не знаю, как она могла решиться выйти замуж за этого человека». Ее замужество, — сказала миссис Тукби, подсев к врачу, — принадлежит также к числу тех бесконечных испытаний». которые ей пришлось перенести. История ее чрезвычайно печальная. Видите ли, в чем дело, когда Ричард и она были еще красивы и молоды, они влюбились друг в друга и сделались женихом и невестой. День их свадьбы был уж назначен. Они собирались обвенчаться в первый день Нового года. Но вдруг, накануне их свадьбы, какие-то знатные господа начали отговаривать Ричарда жениться на ней. Они старались доказать молодому человеку, что ему совершенно лишнее жениться, что если он женится, он в этом скоро раскается, что невеста его вовсе его не стоит, и что она будет стара, когда он будет еще молод. Молодой девушке эти же самые господа, в свою очередь, наговорили, что если Ричард женится на ней, то он ее непременно бросит, что у нее будут дети, которые рано или поздно попадут на виселицу, что выходить замуж грешно и прочее, и прочее. И что же, знатные господа достигли своей цели. Ричард и его невеста сначала со дня на день откладывали свадьбу, а затем окончательно разошлись. Они потеряли друг к другу доверие, и в этом-то и заключалась главная причина их постоянных размолвок. Во всяком случае, вина была на его стороне. Она бы с радостью вышла за него замуж, но он ее не взял. Я впоследствии часто видела, как она вздрагивала при виде Ричарда, когда тот с надменным, высокомерным видом проходил мимо нее, не обращая на нее внимания. Она страшно горевала о нем, и ни одна девушка, я думаю, не страдала до такой степени, когда предмет ее любви сбивался с пути, как эта бедная девушка. «О, стало быть, он сбился с пути». Спросил врач, вытаскивая из бочки втулку и глядя в отверстие, из которого он вынул втулку. Видите ли, мне кажется, что он сам хорошенько не знал, чего он хотел. По моему мнению, его мучила совесть. И если бы он не боялся насмешек со стороны тех знатных господ, которые отговорили его жениться, и был бы уверен, что молодая девушка ему не откажет, Если он снова сделает ей предложение, он с радостью согласился бы на всякое условие, которое бы она ему поставила. Лишь бы только она согласилась выйти за него замуж. Во всяком случае, это мое твердое убеждение. Мне он об этом ничего не говорил. Тем хуже, тем хуже для него. Кончилось тем, что Ричард отвык от работы. Начал лениться. Затем попал в дурную компанию и предался пьянству и распутной жизни. Вместо того, чтобы жениться и сделаться хорошим семьянином, он проводил дни и ночи в кутежах. Он потерял свою красивую наружность, свою добрую репутацию, свое здоровье, свои силы, своих друзей и свою работу. Одним словом, все». «Нет, миссис Тукби, вы ошибаетесь», — сказал врач. «Он потерял вовсе не все. Он приобрел себе жену. И вот мне чрезвычайно интересно узнать, каким образом он ее приобрел». «Я вам сейчас расскажу, сэр, каким образом это случилось». Год за годом проходил. Он спускался все ниже и ниже под гору. а она день и ночь проводила за работой, чтобы не умереть с голоду. Он искал работы, но никто не давал ему больше никаких заказов, и никто его к себе больше не принимал. Куда бы он ни являлся, пред самым его носом захлопывали дверь. Он ходил из одного места в другое, стучался то в одну дверь, то в другую, И когда он, по крайней мере, в сотый раз пришел к одному из своих прежних заказчиков просить работы, он был очень хороший работник и до конца оставался им, несмотря на то, что вел разгульную жизнь. Господин этот, дававший Ричарду много раз работу и знавший всю историю его жизни, сказал ему, «Мне кажется, что вы неисправимы». По моему мнению, только одно лицо на свете в состоянии сделать из вас порядочного человека. Не приставайте больше ко мне, а отправьтесь лучше к ней. Быть может, она согласится взять вас под свое попечение. Я не знаю, так ли он выразился, но я знаю только, что он рассердился на Ричарда за то, что тот не давал ему покоя. и в сердцах сказал ему что-то в этом роде. «Вот как», — сказал врач, — «ну а дальше?» «Ну а дальше вот что. Он пошел к ней, стал пред ней на колени, сказал ей, что он никогда не переставал ее любить, и просил ее его спасти». «Ну, а она?» — спросил врач и присовокупил. «Не расстраивайтесь, миссис Тугби, рассказывайте спокойно». Она в этот же вечер пришла ко мне и спросила меня, не отдам ли я ей в наем коморку, находящуюся в верхнем этаже моего дома. «Разумеется, я не могу быть для него тем, чем я была бы для него прежде, точно так же, как и он не чувствует ко мне той любви, которую он питал ко мне много лет тому назад», — сказала она. Но я думала, думала, и в конце концов решила выйти за него замуж. Быть может, мне удастся его спасти. Я согласилась сделаться его женой, так как все еще чувствую к нему привязанность. Я пожертвую собой в память той безграничной любви, которую я когда-то питала к нему». Затем она начала рассказывать мне, что он приходил к ней часто от ее Лили, что Лили верила ему и постоянно посылала его к ней, и что этого она также не может забыть. Ну вот они и обвенчались, и тотчас после венца переехали ко мне в дом. Когда я увидела их, то я искренне пожелала, чтобы предсказания, которые им пришлось выслушать в молодости от знатных господ, не сбылись. Я, со своей стороны, не решилась бы предсказать им что-нибудь дурное, если бы мне за это обещали подарить даже целую горсть золота. Врач встал с бочки, на которой он сидел, и, потягиваясь, спросил. По всей вероятности, он очень дурно обращался с ней после того, как женился на ней. «Нет, кажется, что нет», — ответила миссис Тугби, сделав отрицательный знак головой и отирая глаза платком. После женитьбы он некоторое время вел себя лучше. Но дурные привычки в нем настолько вкоренились, что ему трудно было от них отстать. Он снова начал пить и пил все чаще и чаще, пока нажил себе болезнь и слег в постель. Но жену свою он... По моему мнению, все-таки любил. Я сама видела, как он дрожащими руками и со слезами на глазах брал ее руку и, уверяя, что настал день ее рождения, в который ей минуло девятнадцать лет, целовал ее. Он неделями и месяцами лежал в постели, болел и болел, но все-таки не мог поправиться». Жена его, ухаживавшая постоянно за ним и нянчившая своего ребенка, несмотря на все своё старание, не в силах была работать так быстро, как она работала прежде. Вследствие этого ей перестали давать работу, и она лишилась всех своих заказчиков и заказчиц. Я просто не могу понять, как они жили». «Я знаю, как», — пробормотал мистер Тугби. поглядывая то на выручку, то на прилавок, то на жену. Затем он покачал головой и, скорчив очень хитрую физиономию, присовокупил. Они жили, как кошка с собакой. В эту минуту в верхнем этаже дома раздался жалобный крик. Врач быстро вскочил и подбежал к двери. Но перед тем, как выйти, обратился к Тугбе и сказал. «Друг мой, вам не стоит спорить с женой насчёт того, увести ли вам его или нет. Мне кажется, что он избавил вас от этих хлопот». Он быстро поднялся по лестнице. Миссис Тугби поспешила за ним, а мистер Тугби, не желая отставать от них, также медленно поплелся за ними, хотя все время не переставал ворчать. Он еле-еле передвигался с места, У него и без того дыхание было короткое, а теперь, когда у него в карманах была вся выручка, заключавшая в себе массу медных денег, он дышал еще тяжелее, чем обыкновенно. Тротти, следуя за своим проводником, мигом пробежал всю лестницу. «Следуй за ним, следуй за ним, следуй за своим проводником», — повторяли колокола в то время, как Тротти поднимался по лестнице. «Возгляни на существо, которое тебе дороже всего на свете». Все было кончено, он умер. А у его постели, если этот жалкий одр можно было назвать постелью, сидела бледная худая женщина и, держа на коленях ребенка, склонила над ним голову и плакала. Эта женщина была та же самая Мэк. Которая когда-то составляла гордость и радость своего отца. Но до какой степени ребенок, которого она прижимала к своей груди, был худ и слаб. А между тем, как нежно она любила своего ребенка, как нежно она его любила. «Слава Богу!» — сказал Тоби, складывая руки и поднимая взор свой к небу. «О, слава Богу!» она любит свое дитя». Врач, не отличавшийся жестокосердием, но привыкший уже к подобного рода сценам и рассуждавший, подобно Файлеру, таким образом, что каждый, кого он лечит, составляет лишь жалкую единицу всего миросоздания, приложил руку к сердцу своего бывшего пациента, к сердцу, которое еще недавно билось, но теперь перестало биться, и сказал Его мучения кончились. Ему теперь легко. Миссис Тугби обратилась к несчастной вдове и старалась утешить ее ласковыми словами. А мистер Тугби принялся излагать ей свои философские взгляды, желая доказать ей, что ей не следует печалиться. «Ну, полноте, полноте», — сказал он, заложив руки в карманы. «Не поддавайтесь вашему горю». Делать тут нечего, а падать духом не следует. Что бы сталось со мной, если бы я, в то время, когда я был еще привратником, вздумал бы поддаваться кому-нибудь или чему-нибудь? Бывало иной раз ночью ко мне раз шесть стучаться в дверь, но так сильно, как будто бы меня зовут на пожар. Ну и что же? Я тогда собирал всю свою энергию и не отворял двери. «Кто бы там ни стучал!» В эту минуту Тротти услышал, как голос подсказывал ему. «Следи за ней! Оставайся около неё!» Он оглянулся, чтобы взглянуть на своего проводника. Но тот, крикнув ему так же, «Следи за ней!» поднялся на воздух и исчез. Тротти остался около Мэг. Он витал около нее, садился у ее ног, желая заглянуть ей в лицо и найти хотя бы одну черту, оставшуюся от ее прежней красоты. Он прислушивался к ее голосу, некогда звучавшему так мягко, так мелодично. Затем он принялся витать около ее ребенка, около этого худого, слабого, жалкого, несчастного ребенка, имевшего уже в этом раннем возрасте совсем старческий вид. Такое у него было серьезное лицо. И плакавшего так жалобно. Он полюбил этого ребенка так сильно, как только он мог любить. Он смотрел на него, как на звено, связывавшее его с жизнью. Он старался быть его защитником и решил взять его под свое попечение. Он возлагал все свои надежды на этого слабого ребенка. Он привязался к нему, как отец. И, глядя на него, в то время, как он лежал на коленях у матери, он тысячу раз повторял «Слава Богу, она любит своего ребенка. Слава Богу, она любит его!» Он мысленно представлял себе, как эта несчастная женщина по ночам кормила, укачивала и успокаивала своего ребенка, в то время как муж ее, ворчавший по целым дням, спал. как она сидела около спавшей малютки и плакала. Он видел, как день проходил за днем, как день сменялся ночью, и ночь сменялась днем. Он видел, как ее мертвого мужа унесли из квартиры. Он слышал, как миссис Чикен Сталкер предложил ей остаться в той же коморке, которую она занимала раньше вместе с мужем. Он видел, как ребенок беспрестанно плакал и пищал, и поминутно испытывал ее терпение. Он видел, как этот самый ребенок своим плачем будил бедную мать, когда она, окончательно измученная, в изнеможении падала на постель и на минутку забывала свое жалкое существование. Но ребенок не давал ей забыться. Он бессознательно заботился о том, чтобы она ни на минуту не забывала своего горя. А между тем она ни на секунду не теряла терпения. Она была с ним постоянно одинаково ласкова. Она была его матерью и душой, и телом, и была с ним так тесно связана, как будто он еще не родился, а она носила его еще под своим сердцем. И в продолжении всего этого времени она нуждалась, она горько нуждалась. Она с ребенком на руках обращалась то туда, то сюда, желая откуда-нибудь получить работу, и, возвратившись домой и получив ее, сидела и шила. в то время как малютка спала у нее на коленях. Она работала день и ночь за самую ничтожную плату. Она рада была заработать столько пенни, сколько на циферблате часов обозначено было цифр. Но, несмотря на все это, она никогда не бронила ребенка, никогда не исполняла своих материнских обязанностей неохотно. Не было случая, чтобы она в минуту досады или в припадке гнева взглянула на него с ненавистью или ударила бы его. О, нет! Тротти постоянно утешал себя этой мыслью. Она любит своего ребенка. Она любит его. Она никому не жаловалась на свою жизнь и нарочно уходила даже из дому, когда знала, что миссис Чикенсталкер, женщина, преданная ей душой, могла прийти к ней. Она делала это потому, что миссис Чикенсталкер никогда не приходила к ней с пустыми руками, вследствие чего между нею и ее мужем каждый раз возникала ссора. Мэг же вовсе не желала быть предметом ссор, И причинять неприятности той особе, которой она была так глубоко обязана. Она любила своего ребенка, она любила его все больше и больше. Но вдруг любовь эта приняла совсем иной характер, чем прежде. Это случилось так: однажды ночью, когда она ходила взад и вперед по комнате и, укачивая ребенка, потихоньку пела ему колыбельную песнь, дверь отворилась. и какой-то человек вошел в комнату. «В последний раз», — сказал он, входя. «Вильям Ферн?» «В последний раз». Он взглянул, нет ли кого в коморке, и затем сказал шепотом. «Маргарита, мое время приходит к концу». Я не желал умереть, не простившись с вами и не поблагодарив вас за все, что вы для меня сделали. «В чем дело? Какой ужасный проступок вы совершили?» — спросила она, в ужасе глядя на него. Он посмотрел на нее, но ничего ей не ответил. Помолчав некоторое время он сделал движение рукой, как бы желая отстранить от себя этот вопрос и, не ответив на него, сказал: С тех пор прошло уже много лет маргарита, но та ужасная ночь все еще не изгладилась из моей памяти. порой мне кажется, что все это происходило вчера да в ту ночь я не думал, что мы когда-нибудь с вами встретимся. «Ах, это ваше дитя, Маргарита! Дайте мне его. Я возьму его на руки. Мне хочется подержать его на коленях». Он положил свою шляпу на пол и взял ребенка, но при этом задрожал с головы до ног, как лист. «Что, это девочка?» «Да». Он закрыл личико ребенка рукой. «Вот какой я сделался нервный!» У меня, например, не хватает даже духу взглянуть этому ребенку в лицо. Не беспокойтесь, я его не обижу. Да-да, много лет прошло с тех пор, как я. Впрочем, что об этом говорить? Как имя вашей малютки? «Маргарита», — ответила она быстро. «Хорошее имя, очень хорошее», — сказал он. «Очень рад, очень рад». Казалось, будто он теперь дышал несколько свободнее. Посидев некоторое время спокойно, он отнял руку от лица девочки и взглянул на нее. Но затем тотчас снова закрыл личико своей рукой. «Маргарита», — сказал он, отдавая ей ребенка. — «ведь это вылитый портрет Лили». «Портрет Лили? Да, ваша малютка похожа на нее как две капли воды». Когда мать Лили умерла и оставила ребенка на моём попечении, Лили была совершенно такая же. «Ага, когда мать Лили умерла и оставила ребенка на вашем попечении», — повторила Мэг каким-то резким голосом. «Каким строгим тоном вы вдруг заговорили со мной, Маргарита? И скажите на милость, почему вы смотрите на меня такими глазами?» Она села на стул, прижала ребенка к своей груди и заплакала. От времени до времени она выпускала его из своих объятий и со страхом вглядывалась в его личико, а затем снова прижимала его к своей груди. В то время, когда она устремляла на него свой взор, в глазах ее можно было прочесть какую-то дикую необузданную любовь. Когда Тротти, ее старый несчастный отец, замечал этот взгляд, он также принимался горько плакать. «Следи за ней», — вдруг снова послышались голоса. «Следи за тем существом, которое для тебя дороже всего на свете». «Маргарита», — сказал Вильферн, нагибаясь к ней и целуя ее в лоб. «Благодарю вас. Благодарю вас в последний раз». «Спокойной ночи и... Прощайте. Дайте мне вашу руку и обещайте мне, что с этой минуты вы забудете о том, что я когда-либо существовал. Представьте себе, что я умер». «Что вы сделали?» — спросила она снова. «Нынешней ночью вы увидите большое пламя», — сказал он, отходя от нее. Нынешней зимой люди будут часто видеть огонь. Они будут видеть огонь по утрам, в продолжении дня, вечером и ночью. Таким образом и ночи будут светлее, не будут так темны. Когда вы увидите вдали красное небо, красный небосклон, тогда знайте, что огонь запылал. И в то время вы уж больше не вспоминайте обо мне. Или же если вы все таки вспомните о Вилле Ферне, то знаете, что в душе его горит адское пламя. И тогда представляете себе, что вы видите отражение этого пламени на облаках, залитых красным светом. Спокойной ночи. Будьте счастливы. Она удерживала его, но тщетно. Он ушёл. Тогда она в каком-то бесчувственном состоянии осталась сидеть на стуле, не двигаясь с места — Пока наконец ребенок ее своим плачем не заставил ее вспомнить о том, что в комнате холодно и темно, и что и он, и она проголодались. Она снова принялась ходить взад и вперед по комнате, успокаивая ребенка, и повторяя: Она живой портрет лили, она живой портрет лили. Мать оставила ее и умерла. Но почему глаза ее сверкали так дико? почему шаги ее становились все быстрее и быстрее, и губы делались совсем сухими в то время, как она повторяла эти слова. «Нет, нет, она любит своего ребенка, она любит его», — повторял Тротти, «она никогда не перестанет его любить. Моя бедная, бедная Мэг». На следующее утро она одела ребенка с необыкновенной тщательностью — Ах, с ее стороны совершенно лишняя заботливость. Разве возможно было сделать что-нибудь порядочное из тех тряпок, которые она на него напялила? И отправилась искать себе какую-нибудь работу. Она решительно не имела никаких средств к пропитанию. Это был последний день старого года. Она проходила весь день, но работы себе не нашла. У несчастной женщины с самого утра ни крохи не было во рту, но, несмотря на это, она ходила из дома в дом до позднего вечера и все искала работы, но всё понапрасну. Не видя другого исхода из своего отчаянного положения, она присоединилась к группе оборванцев и нищих, стоявших в снегу и ожидавших милостыни, которые в этот день должен был раздавать чиновник, на которого казна возложила эту обязанность. Чиновник мог распоряжаться этими деньгами, как он считал, за лучшее, Мог выдавать их тем беднякам, которые, по его мнению, более всего в них нуждались. Он мог сказать одному «Ступай сюда» или «Ступай туда, там тебе подадут», а другому «Приходи опять на будущие недели». Мог обращаться с бедными словно с мячиками, то есть перекидывать их из одних рук в другие, из одного дома в другой, До тех пор, пока несчастные, наконец, устанут и иной раз от слабости придут в бесчувственное состояние или же, напротив, от этой постоянной игры с ними рассверепеют и совершат какое-нибудь преступление, за которое они будут строго наказаны. Но и тут Мэг простояла совершенно напрасно. Она любила своего ребенка и желала работать для него. Если она просила милостыни, так тоже ради него. Она была совершенно счастлива, когда он лежал на ее руках, и она могла прижать его к своему сердцу. Наступила уже ночь, неприятная, холодная ночь, когда она, крепко прижав к груди ребенка, чтобы его согреть, подошла к двери дома, в котором она жила. У нее от голода и слабости так кружилась голова, что она даже не заметила, что какой-то человек стоит у входной двери и увидела его только тогда, когда уже собиралась войти в дом. Взглянув на человека, заслонявшего ей вход, она увидела, что это хозяин дома. Он своей неуклюжей фигурой занимал всю дверь. «О», — сказал он тихим голосом, — «вы вернулись». Она взглянула на ребенка и утвердительно кивнула головой. «Мне думается, что вы довольно долго жили у меня в доме, не платя мне за квартиру», — сказал он. «А заплатили ли вы мне хотя бы один пенни за тот товар, который вы забирали у меня в продолжении всего этого времени?» Она ничего не ответила и покачала только головой. «Не лучше ли вам забирать товар в другой лавке и не лучше ли вам поискать себе другую квартиру?» — спросил мистер Тугби. Она ответила тихим голосом, что теперь слишком поздно, что она поищет квартиру на следующий день. «Я отлично понимаю, чего вы желаете и на что вы рассчитываете. Вы знаете, что в этом доме живут еще и другие люди, которые вечно заступаются за вас. И вот вы хотите, чтобы между ними и мною ради вас происходили ссоры». Это доставит вам удовольствие. А я не желаю ссоры, не желаю, и поэтому я говорю потихоньку, не возвышая голоса. Если же вы не уберетесь отсюда, то я заговорю громко и наскажу вам горьких истин. Я не думаю, чтобы вам было особенно приятно слышать их. Впускать же вас в дом я вовсе не намерен. Я решил, что вас незачем впускать сюда. Я настаю на своем». Она провела рукой по волосам и взглянула на небо и на грозные тучи, ходившие по нему. «Старый год кончается, и я вовсе не желаю ради вас или ради кого-либо другого начинать Новый год новой ссорой», сказал мистер Тугби, — называвший себя так же, как и Джозеф Боулей, «отцом и другом бедных». Разница между ним и его бывшим господином, по словам Тугби, заключалась лишь в том, что круг его благотворительной деятельности был менее обширный. «Я удивляюсь, как вам не стыдно кончать старый год и начинать новый, обирая самым бесцеремонным образом порядочных людей. Вы ровно ничего не делаете». а занимайтесь только тем, что ссорите мужа с женой. Убирайтесь лучше отсюда по добру, по здорову, иначе мне придется принять относительно вас более серьезные меры. Следуй за ней, следуй за ней, она в отчаянии». Тротти снова услышал, как несколько голосов повторило эти слова и увидел в воздухе призраков, указывавших ему путь, по которому ему нужно было следовать — путь, избранный его несчастную дочерью. «О, она любит своего ребенка! восклицал старик голосом, в котором слышалась мольба. «О, вы, духи колоколов, повторите мне, что она все еще любит его! Следуй за ней!» Призраки, словно темные тучи, полетели по тому направлению, куда она пошла. Тротти полетел туда же. Долетев до неё, Он пошел рядом с ней и старался заглянуть ей в лицо. В глазах ее он снова заметил какое-то дикое выражение, которое его недавно так сильно испугало. Он слышал, как она бормотала. «Надо умереть, как умерла Лили, надо умереть, как умерла она». И она быстро побежала вперед. «О, если бы в эту минуту что-нибудь привлекло ее внимание!» Если бы какой-нибудь мягкий звук подействовал бы на ее слуховые органы, какой-нибудь сладкий запах возбудил бы в ней воспоминания о счастливых днях, проведенных ею в молодости, быть может, разгоряченный мозг ее успокоился бы в таком случае, и она оставила бы свое ужасное намерение. — О, призраки, призраки, внушите ей добрую мысль! — говорил Тротти. — Я был ее отцом, я был ее отцом! Повторял несчастный старик, обращаясь к летавшим над ним призракам и протягивая к ним руки. Сжальтесь, сжальтесь надо мной и над ней. Куда это она идет? Куда она идет? Скажите ей, чтобы она вернулась. Пощадите меня, ведь я был ее отцом. Но призраки указывали только на нее, в то время как она бежала вперед, и повторяли. Ее довело до этого отчаяние. «Взгляни на это существо, которое для тебя дороже всего на свете, и научись от него, до чего может довести человека отчаяние». Сотни голосов повторили то же самое. Весь воздух наполнился призраками, повторявшими эти слова. Они витали около Тоби, и казалось, что от одного дыхания Тоби их делалось все больше и больше — Они окружали его со всех сторон, и он никуда не мог от них спастись. А между тем несчастная женщина все бежала вперед, все бежала вперед и все повторяла: Умереть, как лили, умереть, как лили! Но вдруг она остановилась. Не пускайте ее дальше, не пускайте ее дальше! Закричал старик и принялся рвать на себе волосы. «Моё дитя, моя Мэк! «О, отец милосердный, останови ее!» Она закутала ребенка в свою старую изношенную шаль. Она дрожащими от лихорадки руками погладила его ножки, расправила складки его платьица и переложила его с одной руки на другую. Затем она своими худыми руками обняла его, так крепко, как будто имела намерение никогда больше не выпускать из своих объятий, но между тем, как бы прощаясь с ним навек, крепко-крепко прижала свои иссохшие губы к его личику, влагая в этот поцелуй всю свою жалость и всю свою любовь. Затем она взяла ручку малютки и обвела ею свою шею. Затем снова приложила ее к сердцу. Затем приложила свое лицо к личику ребёнка и бросилась бежать к реке. Она побежала к реке, к мутной, мрачной, пенившейся реке, над которой холодная зимняя ночь развесила своё тёмное покрывало. Да, ночь эта была такая же темная и мрачная, как мрачны были мысли людей, искавших и нашедших в ней смерть. Несчастная женщина побежала к реке, на берегу которой тускло горело несколько жалких фонарей, указывавших путь, следуя которому можно было найти смерть. К реке, находившейся вдали от всякого человеческого жилья. К реке, на поверхности которой отражалась лишь темная тень того человека, который к ней подходил. К реке. К этому преддверию вечности она со скоростью мчащихся волн устремила свои отчаянные шаги. Когда она пробежала мимо Тротти, он хотел схватить ее за платье. Но жалкая нравственно убитая женщина, страдавшая всю свою жизнь только потому, что слишком сильно любила, и доведенная до конец до отчаяния, промчалась мимо него, словно ветер. Тротти побежал за ней. Прежде чем сделать ужасный прыжок, она остановилась. Тротти бросился на колени и, обратившись к витавшим над ним призракам, закричал. «Я теперь понял, понял, до чего может довести отчаяние. Я узнал об этом от того существа, которое для меня дороже всего на свете. О, спасите, спасите ее!» Он схватил ее за платье. Он держал ее крепко. Чувство отчаяния снова возвратилось к нему. Призраки, не говоря ни слова, глядели на него. «Я узнал, до чего может довести отчаяние!» — кричал старик. «О, сжальтесь, сжальтесь надо мной!» «Не наказывайте меня за то, что я часто осуждал таких же бедных и добрых матерей, как моя Мэг, за то, что они решались на самоубийство. Не наказывайте меня за те злые слова, за ту строгость, с которой я относился к людям, совершавшим такого же рода преступление, какое имеет намерение совершить моя дочь. Возьмите в расчет мою неопытность и спасите ее!» Он чувствовал, что у него не хватит надолго сил, чтобы удержать ее, а между тем призраки все еще молчали. О, сжальтесь над ней восклицал он. если она решается на преступление, так ведь только ради той сильной безграничной любви, которую она питает к своему ребенку, и на которую мы грешные люди все таки способны. Посудите сами, насколько она должна быть несчастна, если доброе семя, посеянное мною в ее душе, принесло такие плоды. Небо создало ее для того, чтобы она совершала добрые дела». Мне кажется, что нет на свете любящей матери, которая не решилась бы на такой же точно поступок, если бы ей пришлось пережить то, что пережила эта несчастная женщина. О, сжальтесь над моей бедной дочерью, которая, несмотря на все свое отчаяние, питает жалость к своей малютке и, совершая великий грех — «Губит свою бессмертную душу, чтобы спасти душу своего несчастного ребенка. Она бросилась к нему в объятия. Он крепко-крепко прижал ее к себе. Он чувствовал в себе силу великана. «Вон, я вижу между вами главного духа колоколов!» Снова заговорил Тротти, находясь в каком-то экстазе. и увидав своего бывшего путеводителя. «Я отлично знаю, что время все уносит с собой, и что рано или поздно ли оно непременно унесет и тех, которые причинили нам зло. Враги наши разлетятся, как листья. Я уже мысленно представляю себе, как море времени забушует и поглотит их. И это будет скоро, очень скоро». Я знаю, что мы должны верить в счастливое будущее и надеяться на лучшее. Я верю, что есть еще на свете добрые люди, и всякий из нас носит в сердце зародыш добра, что вовсе не все люди злы. Всему этому я научился от того существа, которое для меня дороже всего на свете, и которое я держу в своих объятиях. О, вы, милостивые, добрые духи, я буду хранить урок, который вы мне дали в своем сердце, в том же самом сердце, к которому я теперь прижимаю мою дочь. О, милостивые, добрые духи, как я благодарен вам, как я вам благодарен! Он хотел сказать еще что-то, но в эту минуту. Его старые милые колокола, его добрые и верные друзья зазвонили по случаю первого дня Нового года. Так весело, так громко и так торжественно, что Тоби вскочил на ноги и таким образом сразу рассеял чары, которые держали его так долго в своих оковах. «Нет, как хочешь, папа, но я тебе положительно не советую есть в другой раз рубцы без позволения доктора», — сказала Мэг. «Боже милостивый, что ты только выделывал во сне?» Она сидела у камина за маленьким столиком и шила свое простое свадебное платье. Она отделывала его лентами и имела такой счастливый цветущий вид — Молодое личико ее сияло такой радостью, что Тротти, взглянув на нее, даже вскрикнул от восторга, как будто он в своем доме увидел ангела. Желая обнять ее, он хотел было подбежать к ней, но запутался ногами в газете, лежащей на полу. Пока он высвободил из нее ноги, кто-то стал между ним и ею. Нет, послышался веселый голос. «Нет, я даже и вам не позволю первому поцеловать ее. Первый поцелуй моей Мэг в Новом Году принадлежит мне. Мне!» Я в продолжении целого часа стоял пред дверью этого дома и ждал, пока раздастся звон колоколов, который оповестит нас о том, что Новый Год наступил. «Мэг, душа моя, поздравляю тебя с Новым Годом!» «Дай Бог нам много лет встречать вместе Новый год, моя дорогая невеста, моя будущая жена!» И Ричард чуть не задушил ее в своих объятиях. В это время нельзя было себе представить более счастливого человека, чем Тротти. Он сел на стул, ударил себя по коленям и заплакал. Он сел на стул, ударил себя по коленям и засмеялся. он сел на стул, ударил себя по коленям и вместе плакал и смеялся. Он вскочил со стула и принялся целовать свою дочь. Он вскочил со стула и принялся целовать Ричарда. Он вскочил со стула и принялся целовать попеременно то того, то другого. Он подбежал к Мэг, взял ее свеженькое личико в руки и целовал его, а затем, не желая ни на минуту терять его из виду, не оборачиваясь, подобно раку, отступил от дочери и снова сел на свой стул, после чего он снова, как бы изображая из себя движущуюся фигуру в волшебном фонаре, подбежал к ней и тем же способом снова отступил и снова уселся. Он ежеминутно то вскакивал, то садился. Одним словом, он был в таком восторге, что не мог найти себе мест и положительно не знал, что ему делать от радости. «И завтра стало быть день твоей свадьбы, душа моя», — сказал Тротти, обращаясь к дочери. завтра наступает счастливый день, день твоей свадьбы». «Не завтра, а сегодня», — сказал Ричард, пожимая руку старика. «Сегодня. Слышите, как колокола звонят? Они говорят нам о том, что наступил Новый год. Послушайте, как громко они звонят». «Да». Колокола действительно звонили. О, как торжественно они звонили. Какой это был дивный, Мелодический звон. Тотчас слышно было, что они были вылиты из дорогого, редкого металла, и что тот, кто их выливал, был не какой-нибудь обыкновенный литейщик, а знаток своего дела. Тротти казалось, что колокола никогда не звонили так торжественно, как в этот день. «Стало быть, день вашей свадьбы сегодня?» — спросил Тротти. — А мне казалось, будто между тобой и твоим женихом возникло маленькое недоразумение. Да — Да-да, папа, совершенно верно, — ответила Мэг. Я с ним поссорилась из-за того, что он такой дурной человек. — А разве я не права, Ричард, если я уверяю, что ты очень горячий, упрямый человек? — Представь себе, вдруг он объявляет мне, что он отправится к Альдерману. и сделает ему выговор за его глупые слова. «Он говорит, что будет церемониться с ним столько же, сколько...» «С тобой, когда он желает тебя поцеловать», — сказал Ричард, целуя Мэг. «Да, столько же, сколько со мной», — сказала Мэг. «Отнюдь не больше». Я, разумеется, начала уговаривать его, чтобы он этого не делал, так как, по моему мнению, это ровно ни к чему не приведет. Не ли, папа? «Ричард, друг мой, ты молодец!» — воскликнул Тротти. «Ты всегда отличался своим постоянством. Ты никогда не изменял своей Мэг, и надеюсь, что ты до конца жизни останешься ей верен. Стало быть, тебе нечего обращать внимание на слова какого-нибудь Альдермана». «Но вот о чем я хотел спросить тебя, моя голубка», — обратился он к дочери. «Когда я возвратился вечером домой, ты сидела у камина и плакала». «О чем это ты плакала?» «Я вспомнила те годы, которые мы провели вместе с тобой, дорогой отец мой», — сказала Мэг. «И мне сделалось грустно при мысли о том, что ты останешься один без меня. Я боюсь, что ты станешь скучать обо мне». Тротти вернулся снова на свое место, к своему излюбленному стулу, и сел на него. В это время девочка, спавшая рядом в коморке и проснувшаяся от шума, полуодетая, вошла в комнату. «О да вот она где!» — сказал Тротти, взяв девочку на руки. «Вот где наша маленькая Лили! Ага!» «Ну вот мы идем, и вот мы пришли!» — повторял он, бегая по комнате с ребенком на руках. «И вот мы идем, и вот мы пришли! И вот мы будем так ходить, а вот и дядя Виль!» Он на минуту остановился, чтобы приветствовать Вильферна. «Ах, дядя Виль, какой мне приснился сон после того, как я вас проводил на сеновал! Ах, дядя Виль, добрый друг мой, как я вам благодарен за то, что вы согласились переночевать у меня!» Прежде нежели Вильферн мог что-нибудь ответить, в комнату вошло несколько человек-музыкантов. А за ними появилось множество соседей, все знакомые Тротти. Все они сразу закричали. «С Новым годом, Мэг!» «С днем свадьбы, Мэг! Желаем вам много лет здравствовать!» Барабанщик, один из ближайших друзей Тротти, выступил вперед и сказал. «Тротти век мой старый друг, мы узнали, что дочь твоя выходит сегодня замуж». Так как все мы любим тебя и твою дочь, и между нами нет никого, кто бы не пожелал в новом году счастья и всякого благополучия и тебе, и ей, то мы и собрались к вам, чтобы дать вам возможность встретить Новый год музыкой и танцами. Предложение это было принято с радостью. Все были довольны. и никто не обратил даже внимания на то, что барабанщик был немного пьян. Но это вовсе не препятствовало общему веселью. «Как я счастлив, что пользуюсь с вашей стороны таким уважением», — сказал Тротти. «Как мило с вашей стороны, что вы пришли ко мне, мои добрые соседи. Все это вы делаете ради моей дочери, ради моей голубки, но она действительно этого стоит». Не прошло и полсекунды, как они установились парами. Ричард и Мэг стали в первой паре, и барабанщик только что собрался бить в барабан изо всех сил, как вдруг за дверью послышались какие-то странные звуки, как будто кто-то брякнул посудой. И в комнату вошла очень симпатичная и видная женщина лет пятидесяти в сопровождении человека, несшего в одной руке каменный кувшин громадных размеров, а в другой — какой-то особенный прибор, на котором были навешаны мозговые кости, свечки и маленькие колокола. Не такие, какие висели на колокольне, а совсем маленькие. Колокола в миниатюре. Тротти воскликнул. «Миссис Чикен Сталкер!» И затем уселся на стул и ударил себя по коленям. Как тебе не стыдно, Мэг, сказала добродушная миссис Сталкер, Как тебе не стыдно выходить замуж и не сказать мне об этом ни слова? А между тем я не могла лечь спать, не поздравив тебя с Новым годом и не пожелав тебе всего хорошего. Мне кажется, что если бы я была больна и лежала бы в постели, я все равно встала бы и пришла бы к тебе. Теперь же. Когда я узнала, что ты собираешься в день Нового года венчаться, и что стало быть нынешний вечер последний вечер в твоей девической жизни, то я и решила устроить тебе девишник и сварила тебе джин с мускатным орехом. Вот он, посмотри. Видно было, что старания миссис Чикенсталькер приготовить вкусный джин увенчались успехом. Из кувшина Словно из огнедышащей горы, так и валил дым и пар. А порция, которую добродушная женщина заготовила, была настолько велика, что у человека, державшего в руках кувшин, от тяжести дрожали руки. «Миссис Тугби», — сказал Тротти, суетясь около миссис Чикенсталкер. «То есть я хотел сказать миссис Чикенсталкер. Благодарю вас. Дай Бог вам здоровья». «Желаю вам в Новом году всякого благополучия, миссис Тугби, то есть миссис Сталкер, хотел я сказать. Желаю вам много лет здравствовать. А вот тут, позвольте вам представить, это Вильям Ферн, а это Лили». К удивлению всех присутствовавших, миссис Чикенсталкер сначала побледнела, а затем покраснела, а потом спросила, «Неужели это та же Лили Ферн, мать которой умерла в Дорсетшире. Дядя ее ответил, что это та же самая Лили, после чего он и миссис Чикенсталкер перекинулись несколькими словами, и последняя, взяв обеими руками руку Ферна, крепко-крепко пожала ее. Затем она сначала поцеловала в щеку Тротти, а потом прижала Лили к своей широкой груди. — Вильферн, — сказал Тротти, надевая на правую руку рукавицу, — не это ли та родственница, которую вы так долго искали и все не находили? — Да, да, это она, — сказал Вильферн, кладя обе руки на плечи Тротти. И я очень рад, что в ней, как мне кажется, я нашел добрую родственницу. Так же точно, как в вас я нашел преданного и доброго друга». «Эй вы, господа», — сказал Тротти, обращаясь к музыкантам, — «не сыграете ли вы нам, а мы потанцуем? Будьте так любезны!» Тогда музыка заиграла, бубенчики зазвенели, поварские ножи и мозговые кости застучали. И в то время, как колокольный звон все еще доносился до слуха Тротти, он, предложив руку миссис Чикенсталкер, пустился танцевать. Он со своей дамой шел в первой паре, а Мэг со своим женихом составляли вторую. За этими двумя парами пустились танцевать и другие. Какие павы делал Тротти, никто не мог разобрать. Видно было только, что он семенит ногами. Как в своей ходьбе, так и в танцах он отличался совершенно особенными движениями. Видел ли Тоби сон, или же и он, и все остальные действующие лица этого рассказа — ничто иное, как сон. Быть может, автор этой повести описал виденный им самим сон, и ни Тоби, ни остальных героев этого рассказа и не было на свете. Во всяком случае, как бы то ни было, я советую тебе, благосклонный читатель, запомнить... Какие печальные результаты могут получиться в действительности из того, если мы не обратим внимания на тяжелую участь людей, принадлежащих к низшему классу. Я уверен, что если ты только пожелаешь взять на себя труд, посмотреть, что делается в низших сферах общества, то ты найдешь очень много бедных людей, терпящих нужду. Постарайся сделать со своей стороны все, что от тебя зависит, чтобы облегчить их страдания. От души желаю, чтобы Новый год принес счастье и тебе, и всем тем, счастье которых зависит от тебя. От души желаю, чтобы каждый последующий год был все счастливее и счастливее предыдущего года, и чтобы ни один из наших братьев и сестер, даже самый низкий по положению, не был исключен из той доли счастья, которая предназначена ему Всевышним Творцом. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читал Николай Орловский.